Глава 33. Договор на всю жизнь. Адриана Бонд. Подводный тоннель стал очередным психологическим испытанием. Определенные отрезки тоннеля были выполнены из прозрачного материала. Но так как мы ехали ночью, нам не светило рассмотреть в подводном мире ничего, кроме кромешной темноты. Однако уже на втором панорамном участке длиной в 5 миль Мы увидели то, что никогда не забудем. Сначала я решила, будто тоннель обтекает миллионы медуз, сбившихся в гигантскую стаю, стремящуюся к поверхности. Но уже скоро поняла, что перед нами парят в воде, словно в невесомости, вовсе непривычные обитатели морей. Сотни тысяч сияющих люксов поднимаются из черной глубины. Панорамный отрезок скоро закончился, и мы снова оказались в узком тоннеле где-то под толщей тон воды, лежащих между материком и Великобританией. Больше всего я боялась, что мы застрянем именно здесь, вместе месте устрашающе походящим на гробницу. Я никогда не страдала клаустрофобией, но в голове то и дело вырисовывалась страшная картина, в которой наш поезд по неизвестной причине Вдруг останавливается посреди тоннеля И через некоторое время нас заживо затапливает огромной волной Врывающейся в тоннель через треснувшую трубу Чтобы успокоиться, я половину пути проехала, сидя в кабине машиниста С закрытыми глазами Дышалось тяжело, но все равно я старалась контролировать свое дыхание Один раз открыв глаза, я увидела, что сидящий рядом в кресле машиниста Брайан Тоже совершает ритуал наподобие медитации. Закрытыми глазами и слегка запрокинутой головой мерно дышит, дышит, дышит. На территории Британии ситуация была странной. Стоило нам выехать из тоннеля и снова продолжить мчаться на сумасшедшей скорости по надземному железнодорожному полотну, как я сразу же начала всматриваться в ночную пелену в поисках люксов. Однако люксов, как и огней, не было вообще. Города не были объяты пожарами и совсем не горели. Мы проехали британскую землю от края до края меньше, чем за час, но так и не увидели ни одного освещенного электричеством города, деревни или хотя бы станции. И ни одного люкса. Я уже высказала свою надежду на то, что нашествие прекратилось, Но уже спустя 10 минут мы выехали на водные рельсы, и я поняла, что мое заключение, насквозь пропитанное болезненной надеждой, оказалось неверным. Зрелище, представшее перед нашими глазами, было завораживающим. Миллионы люксов выходили из-под воды и парили в воздухе. Казалось, что они и сверху, и снизу, и вообще везде – Их отражение в черной воде было сложно отличить от их самих, всё со всех сторон смешалось, как в огромной зеркальной комнате. Однако зрелище длилось недолго. Люксы выходили из подводной толщи только возле берегов. И дальше, там, где начинался бескрайний Атлантический океан, нас ожидала лишь кажущаяся безопасной, но являющая собой не меньшую опасность, беспроглядная темнота в виде необъятной бездны. Впрочем, беспросветной она оставалась недолго. Вдруг впереди именно в том направлении, относительно которого мы мчимся на всех парах, небо озарилось ярким светом, на две секунды показав нам страшные грозовые тучи. И сразу три молнии ударило вниз водную гладь. Мы с Брайаном сразу же встретились взглядами и замерли. Шторм. И пути назад нет, мы не можем развернуться и переждать на берегу, потому как тормозные шасси у нас повреждены, а на ходу нам не заставить поезд ехать в обратную сторону. Мы не успели вслух произнести страшную правду, хотя уже оба были готовы озвучить вынесенный нам внешними силами приговор. Стоило мне набрать полные легкие воздуха, чтобы произнести вслух слова о том, что мы учимся в недра самого настоящего атлантического шторма, как телефон Брайна неожиданно издал протяжный возглас, входящий звонок. «Где вы находитесь?» Голос Мэтта с шипением, вырвавшийся из телефонной трубки Брайна, звучит неободряюще беспокойно. Раздаются первые раскаты рокота стремительно приближающегося к нам грома. И по моей коже бегут непроизвольные мурашки. «Мы уже в Атлантическом океане», – отвечает Брайан. «Плохо дело, друг. На вашем маршруте сейчас фиксируется шторм. Небольшой для судов, но для вашего средства передвижения, боюсь, может стать критичным. В любом случае». «Что значит «в любом случае»?» «Мы уже ждем тебя». «Тебя, а не вас». «Вестманаэри». Твой поезд перехватит воздушные карманы. План эвакуации уже полностью продуман. Мэт, ты ведь помнишь наш разговор о том, что пассажиры, едущие со мной, должны будут также пройти под купол? Брэйн, ты... они... Связь начала пропадать. В эфир вмешались агрессивные звуковые помехи. Мэт, слышишь? У поезда повреждены тормозные шасси. Главное, сбавь скорость до 10 миль. «Силовым полем приостановим...» «Ты плохо слушаешь или вообще не слышишь?» «Тормоза отказали. 20 миль в час – минимальная скорость». «Это слишком. Не сможем... На такой скорости... Скорее всего... Шарп... Разобьетесь. Слышишь? 20 миль в час... Это слишком большая...» Связь оборвалась. Слушая бой своего сердца, вторящий раскатом грома, безудержно звучащего над нашими головами... Я смотрю прямо в глаза Брейна и пытаюсь переварить услышанное. Нас либо поглотит буря, либо мы разобьемся при подъезде к точке остановки. Пора прощаться с жизнью, как быстро. Волны размером с трехэтажный дом, и мы на них, на электромагнитных рельсах, и со всех сторон одна сплошная бездна, жаждущая поглотить нас целиком. Такой мощной качки я в своей жизни не переживала. Смотреть на стихию впритык через панорамное окно кабины машиниста оказалось до оцепенения жутко. Будь у нас три вагона, нас бы раскачивало в разные стороны и, скорее всего, мы уже сошли бы с рельсов. Вода бьет потоком отовсюду. В какой-то момент она стала сочиться через невидимые щели. И в момент, когда поезд носом вошел в огромный вал, потоком хлынуло в наши лица через приборную панель. Я подскочила на ноги и тут же упала на четвереньки. Ноги и руки сразу же оказались в ледяной соленой воде. Нас затапливает. Может быть, мы уже сошли с рельсов? Уже стали ссором в бескрайнем океане? Но мы ведь все еще на животе. Нас все еще не перевернуло на спину. Брайан схватил меня сзади за шкирку одной рукой. Помог мне встать, но сам едва не завалился назад. Периферическим зрением я увидела, как электроника на приборной панели начала безумно сиять разноцветными огнями. Вода для электроприборов. Смерть. Плохо дело. Брайан начал толкать меня к выходу из кабины машиниста и сам проталкивался вперед. Проходя мимо кухонной зоны, я схватила бутылку с виски, примагниченную к стене, и пошла с ней дальше. Рев штурма, кажется, заглушил все звуки. Но стоило мне опуститься на место под номером один, а Брайану сесть на место под номером два, справа от меня через проход, как я услышала, как кого-то безжалостно тошнит то ли в тамбуре, то ли в вагоне среднего класса. Не знаю как, но я определила в рваных звуках их Хьюберта. Полчаса назад мы убедились в том, что все пристегнуты ремнями безопасности. Джемму с младенцем также перевели в вагон среднего класса, придумав засунуть младенца в кошачью переноску, кота в клетку канарейки, а канарейку в коробку. Но сейчас я не уверена в том, что пристегнуты все. Видимо, выворачивающиеся наружу сейчас все еще находятся в тамбуре. Дураки. Пристегнувшись, я всем телом содрогнулась от очередной ударной волны. В коридор начала просачиваться вода со стороны кабины машиниста, которую Брайан определенно точно закрыл. Неужели повредилась дверь аварийного выхода? Я сделала первый глоток виски, затем еще два подряд, после чего протянула бутылку вправо через коридор Брайану. Он принял бутылку и в итоге мы напополам распили ее за какие-то считанные минуты. Мы осознанно напились, не вдрызг, чтобы не стошнило, но все же ощутимо. От нас уже ничего не зависит, даже момент финиширования, так что расслабление искусственным образом нам показалось не просто приемлемым, но даже своеобразным благом. Повезло, что у нас обоих оказались крепкие желудки, В такой безжалостной качке слабый желудок подобен смертному приговору. У меня под ногами нашлись вещи Слоун-стоун. В открытую сумку я запихнула пустую бутылку, и меня сразу же откинуло назад. Очередной въезд Вал. Вода снова начала прибывать уже по щиколотку. И вдруг Брэйн закричал на весь вагон, перекрикивая страшные звуки бури, походящие на разъяренный рев древнего монстра. «Если бы я был умнее, я бы сейчас находился в Исландии». И дальше крикнул совсем неожиданное. «Мне повезло быть здесь. Ведь если бы я не оказался здесь, я бы не встретил тебя». Я наполнила легким воздухом для ответа. Хотя на самом деле не знала, что ответить на такое высказывание. И в следующую секунду настряхнула с такой силой, что я ощутила, как все органы внутри меня... Содрогнулись и сжались в одно мгновение Дальше становилось только хуже Чем дальше мы заезжали в шторм, тем больше прибывала вода Думая о том, что от выбора места сидения может зависеть наша жизнь Я пыталась проанализировать, верное ли место выбрала не только я, но и Брайан Мы сидим перед стеной, а не перед рядом других сидений И оба возле прохода Не у окон, за которыми вода стоит стеной, и которые, скорее всего, в итоге все равно разобьются. Если не сейчас, так во время неизбежно жесткой остановки. В принципе, неплохие места, а может даже и лучшие. Хорошо, что мы ушли из совершенно незащищенной кабины машиниста. Представив, как поезд врезается в бетонную стену на финише и превращается в железную лепюшку, Я сразу же усомнилась в выбранных нами местах. Быть может, в дальнем вагоне было бы безопаснее. Прошел час. И еще один час. И еще один. Не знаю, сколько времени в сумме прошло точно, но точно больше, чем я себе представляю. Нас продолжает безжалостно раскачивать из стороны в сторону и трясти, но все еще не заваливает ни на бок, ни на крышу. Значит, мы все еще не сошли с водных рельсов. Или... или сошли. Но о таком развитии событий не хочется даже думать. Что ждет тех, кто окажется в свободном плавании внутри поезда посреди Атлантического океана? Ужасающая ситуация. Кошмар, который наверняка будет сниться мне в самые темные ночи, если только я все-таки каким-то образом умудрюсь выжить. Внезапно над нашими головами раздается электронный женский голос. Я не верю в его реальность, думаю, что шторм в сумме с выпивкой порождает галлюцинацию в моем мозгу. Женщина сообщает информацию сюрреалистично, а, быть может, просто издевательски спокойным тоном мелодичного голоса. Приближение к станции Просьба пристегнуть ремни безопасности и... Сообщение прерывается шипением. и Я вдруг замечаю, что нас начинает трясти иначе. Не так, будто мы на волнах и волны на нас, а так, будто мы едем по ухабистой дороге. Резко распахнув глаза и повернув голову влево, Я вижу, что мы действительно больше не на воде. Мы над водой и приближаемся к земле. Получается, прошла целая ночь. Но небеса все еще черны из-за бури, из которой мы вырвались. Мы вырвались. Но что с надземными путями? Почему нас так страшно трясет? Я поворачиваю голову вправо и сразу же встречаюсь взглядом с Брейном, пристально смотрящим прямо на меня. И вдруг он впервые за многие часы подает голос. «Признайся, почему ты встала между мной и пулей?» Вопрос крайне неожиданный, но уже отвечая на него, я внезапно для себя ощущаю где-то в глубине своей души странную неискренность. «Я ведь уже говорила, потому что ты важен для всех в этом поезде, как ключ от запертой комнаты». Я тебе хоть немного нравлюсь. У меня перехватывает дыхание и судорожно сжимается горло. Не моргая, я пристально смотрю широко распахнутыми глазами в его глаза. Но из-за сильной тряски это дается мне сложно. В итоге я так и не разжала свои зубы, чтобы ответить ему на этот вопрос. Ты сказала, что мы не можем быть друзьями, и что я это прекрасно понимаю. Знаешь что, ты абсолютно права. Он продолжал кричать, а я продолжала молчать, едва не задыхаясь от разворачивающегося в эти секунды внутри моей грудной клетки урагана. В окне позади Брайна показалась земля. Мы въехали на территорию архипелага. Бордо вдруг выкрикнул, чем снова привлек мой взгляд на себя. — Давай, когда выберемся отсюда, переспим? — Ладно, окей. «Если оба выживем?» «Не если, а когда. Готовься к бурной ночи. Договорились». Стоило мне закрепить договор своим согласием. Как нас нещадно затрясло. Верхние рельсы определенно точно повреждены. Неужели мы сейчас сорвемся в пропасть? И вдруг нас так тряхнуло, что внизу живота засосало, как бывает во время полета. Я всерьез решила, что мы все же слетели с рельсов. А быть может, те просто закончились обрывом. Но в следующую секунду нас продолжило страшно трясти. Знак того, что мы все еще движемся вперед, а не вниз. «Предлагаю усовершенствовать договор», – снова закричал Брейн, и вдруг протянул в моем направлении руку, сильно раскачивающуюся от общей тряски. «Выживем. Останемся вместе навсегда». «Но это не отменяет уже оговоренный секс. Наоборот, умножает его». Я молча схватила его за ладонь и со всей силы, сжав ее, вдруг выдала. «Не бойся так. Я не за себя, за тебя». Он еще не договорил этих слов, а я уже прочла в его глазах искренность этого его чувства. «Он действительно боится не за себя, а за меня. Как такое возможно? Почему?» Ладно. Договорились. Этот ответ стал неожиданностью даже для меня. Но я хочу детей. Двух. Мальчика и девочку. Я поняла, что он делает. Говорит о будущем, как о том, что не просто может быть, а будет. Тем самым пытаясь меня убедить в том, что сейчас мы вовсе не умрем. Хотя на самом деле это неправда. Я обещаю подумать над этим. Надрывно прокричала сквозь зубы «Я», так будто будущее действительно возможно. Будто мы будем жить. Я даже хотела пошутить, что мы умеем договариваться, как два сильных бизнесмена. Но времени не хватило. Поезд прибыл на станцию и не остановился. Резкий толчок едва не вырвал меня из сиденья вместе с ремнем безопасности, который моментально до жгучей боли впился в самые ребра. Нас ужасно резко рвануло вправо, над нашими головами моментально и совершенно оглушающе заскрипело железо. За окнами посыпались фонтаны ярких искр, и в следующую секунду мы опрокинулись. Поезд сошел с рельсов и завалился на правый бок. Словно угодивший в капкан зверь, я продолжала держать Брайана за руку, он едва не ломал тонкие костяшки моих пальцев. В ушах зазвенело. Искры ворвались внутрь вагона, запрыгали перед глазами, раздался страшный треск стекла, и осколки начали полосовать открытые участки кожи, впились в руки. Я не могла дышать и стала задыхаться. Наш вагон перевернулся минимум трижды, сиденье меня удержал только трещащий по швам ремень безопасности. Волосы встали дыбом, в них тоже влетели осколки стекла, Прямо перед глазами пролетели чужие вещи, и солюная вода залила лицо. Я потеряла сознание. Очнулась, собственный хрип оглушил, и снова потеряла сознание. Очнулась, во рту кровь. Снаружи, на лице, как будто тоже. Откуда кровь? Ужасно щиплет порезанные руки. И около ключица что-то. Голова само собой запрокидывается. Что-то не так. Я смотрю на пол, который не пол. Не пол. Я летучая мышь. Головой вниз. Потеряла сознание. Очнулась. Обе руки двигаются, ноги шевелятся, я их чувствую. Затекает тело, вода стекает за шиворот. Если отстегну ремень безопасности, окажусь в грязной луже, в которую не спадают мои волосы. Отстегнулась и рухнула, лицом в воду. Песок во рту скрипит на зубах, страшно щиплет нижнюю губу. Много крови во рту, надсадный кашель. Сплевываю кровь вместе с зубом. Выпал второй верхний премоляр справа. Взгляд вперед. Вижу ноги. Люди в космических комбинезонах. Я на Марсе. Как я тут оказалась? Встречает Адриан. Марсиане тащат живого Джареда. У Джареда разбит лоб, из раны вытекает кровь и заливает все его перекошенное лицо. Громкие рыдания вылит. Ее левая рука неестественно болтается. «Откуда я знаю, как зовут этих двух?» «Переноску с котом тащит белые руки. Внутри кот плачет, как будто он не кот, а человеческое дитя». Почти потерял сознание. Много голосов. Все кричат одно единственное имя – Брайан. «Почему-то марсианам важен только этот Брайан». «А на других им плевать?» «Так», — сказал один из марсиан. «Кто такой Брайан?» «Его нужно спасти от марсиан?» «Брайан Бардо. Где он?» «Адриана! Адриана!» «Его голос. Это точно его голос. Кто-то безжалостно резко рванул меня сзади за телью. Правая рука напоролась на острое стекло. Боль прожгла предплечье почти от самого локтя». До большого пальца. Песчаная лужа моментально смешалась с целой кровью. «Адриана, не умрешь. Не умрем, ведь пообещал». Эти испуганные слова – последнее, что я услышала. Потеряла сознание. Или несознание. Не знаю, вынесли меня из поезда или нет. Покинула я его. Или навсегда осталась с ним. Вера в лучшее. Даже в самые беспросветные моменты кромешной тьмы Суперсила, правда?